Глава 21. За обедом к ним снова присоединился бар. Выглядел он усталым и каким-то замученным, но улыбался, шутил и делал витиеватые комплименты Ване, как обычно, когда же та, первой, не сдержав любопытства, поинтересовалась, известно ли уже, кто и зачем его отравил, ответил, что... Кое-какая информация уже есть, но нужно еще кое-что выяснить, и они обязательно все расскажут своим прекрасным неорам после ужина. Агуду на это только согласно кивнул, ни словом не упомянув, что вообще-то у них с энто на сегодняшний вечер было запланировано свидание. Вопреки всякой логике, энто на него за это даже немного обиделась, посчитав, что раз расследование ему важнее свидания, то не больно-то она ему и нравится. Но когда уже после возвращения в свою комнату она поделилась этими соображениями с Ауле, подруга с такими выводами не согласилась, резонно возразив, что вряд ли изложение результатов расследования займет так уж много времени, а значит, свидание состоится, как и было запланировано. Она, во всяком случае, намерена провести остаток вечера именно на свидание с Доусе. Получив команду о проведении поиска потенциальных свидетелей, которые могли видеть Лосену Ватейрас незадолго до смерти, симулятор сообщил, что был обнаружен очевидец. Проживавший в доме напротив Ниор Гантар Хермитанду в тот вечер гулял с собакой как раз неподалеку от гаражей, где на утро было найдено тело. Он видел Лосену с неким молодым человеком, когда они прогуливались по улице теплого ветра. Поскольку Ньюор Хермитанду был завсегдатаем Корегласки, он прекрасно знал Лассену, а поскольку человеком он был любопытным, то очень заинтересовался личностью ее кавалера. Поэтому Ньюор Хермитанду специально пошел побыстрее, чтобы обогнать парочку, а потом пройти им навстречу и хорошенько разглядеть знакомого симпатичной официантки. В итоге ценный свидетель сумел дать неплохой словесный портрет нужно предложить ему пройти допрос с участием некроманта и полицейского художника, чтобы сделать поисковый портрет этого молодого человека, заключила Энту. Предложить? удивилась Аула. А разве он не обязан? Нет, покачала головой Энту. Принудительный допрос свидетеля или потерпевшего с помощью некроманта допускается только по делам особой важности по специальному разрешению КГКД, а ещё по некоторым делам, которыми занимаются у УБВВУ. Жаль, вздохнула Аула. С одной стороны, конечно, а с другой, в правоохранительных органах не так уж много некромантов. Они бы просто не смогли участвовать во всех допросах подряд. Да и согласие удается получить довольно часто. Нюр Хермитанту согласие дал. Поэтому следующим следственным действием стал визит карегласку с поисковым портретом, чтобы выяснить, не видел ли кто-то из работников кафе этого человека. Увы, симулятор сообщил, что никто из коллег Лассены, возможно, преступника не узнал, поэтому пришлось ограничиться тем, что взять с них обещание сообщить в полицию, если они этого человека увидят. Такую же просьбу озвучили и Ниору Хермитанду. Результат данного следственного действия на данный момент недоступен. Ожидайте до завтра. — сообщил симулятор. — В смысле? — озадачилась Энту. — Это как это? — Думаю, это означает, что кто-то из тех, кому показывали поисковый портрет, встретит изображенного на нем человека и сообщит об этом в полицию. — А, ну, наверное, ты права. А мы пока, значит, сможем подытожить, что нам известно о потенциальном преступнике, и построить версии. Относительно личности преступника возникло две версии. Это именно тот человек, которого видел свидетель, или это кто-то другой. Вне зависимости от этого у данного человека должен был быть порез на правой руке, давностью соответствующий времени преступления. Также на одежде, в которой он был в момент преступления, должны были остаться следы крови убитой. А кроме того, у него должен был иметься нож соответствующий признакам, описанным экспертом, а, возможно, даже со следами крови потерпевшей. «По-моему, действительно значимым ульчающим признаком является только наличие пореза на правой руке», – задумчиво заметила Аула. «В целом ты права, и от одежды, и тем более от ножа преступник должен бы избавиться, но сбрасывать со счетов эти признаки все же нельзя» поскольку люди, далекие от расследований, имеют очень слабое представление о возможностях криминалистической экспертизы. Особенно, если сами не являются магами и плохо себе представляют, на что магия способна. Нередко преступники моют или стирают вещи, испачканные в крови потерпевших, и оставляют их себе в полной уверенности, что следов в крови на них не найдут. Откуда ты знаешь, Это на ваших совещаниях по обсуждению дел из других отделов обсуждали? Ну да, кивнула энто Я считаю, что такие вещи должны во время учебы рассказывать, если не в училище, то хотя бы в академии. Но, увы, такие практические вопросы рассматривают только на курсах повышения квалификации для действующих сотрудников, ну или на таких вот совещаниях, как у нас. Да, ваш начальник очень разумно поступил, организовав эти встречи. «Ньор Лагейрес вообще очень хороший начальник. Вот только в отпуск меня не отпустил по графику», – вздохнула Энту. «Хотя, с другой стороны, если бы отпустил, то я бы отправилась в Эльмерме и не познакомилась с такой чудесной подругой, как ты». Энту улыбнулась, а потом, нахмурившись, добавила. из с Агуду тоже». «Ну да ладно, сейчас не время об этом говорить. Нам надо построить версии и продумать, какие еще следственные действия можно произвести». Версии в отношении причин преступления получилось три. Убийство стало следствием неудачной попытки изнасилования, а сумочку забрали, так сказать, заодно. Целью убийцы было именно ограбление, а изнасилование, наоборот, было дополнением. Пытался изнасиловать Лосену и убил один человек, а сумочку забрал кто-то другой. «И что это нам дает?» – поинтересовалась Аула. Если целью преступника было изнасилование, значит надо выяснить у родителей убитой, ее друзей и коллег, неизвестно ли им о мужчине, который преследовал Лосену, добиваясь близости. Еще надо проверить по полицейской картотеке, не совершал ли тот, кто изображен на поисковом портрете, изнасилований ранее. А так можно искать не по имени, а по изображению? Можно, но это намного дольше. Такие запросы идут через КГКД, потому что только там есть специальные артефакты, которые могут осуществлять поиск по изображению. И действительно, после того, как задача такого поиска была озвучена симулятору, он снова выдал, что результат данного следственного действия на данный момент недоступен и нужно ждать до завтра. А вот наличие мужчины, преследовавшего Лосену, не подтвердилось, о чем симулятор сообщил сразу как ему был озвучен вопрос. «А если целью преступника было ограбление, значит, надо проверить, не совершал ли этот человек ранее ограблений», проявила догадливость Аулы и сама озвучила эту задачу симулятору, который предсказуемо ответил, что надо ждать следующего дня. «Еще надо выяснить через полицейских информаторов, не предлагал ли кто-то скупщиком краденого пропавшую сумочку», сказала Энто. С этой задачи до следующего дня ждать не пришлось. Симулятор незамедлительно выдал ответ, что подобных фактов обнаружить не удалось. «Я все-таки не понимаю, почему ответы последственным действиям, связанным с поисками свидетелей и опросами, которые в реальной жизни занимают немало времени, симулятор дает немедленно, а вот по другим вопросам нет?» – заметила Аула. «Я думаю, это потому, что разница все-таки есть». «На опросы потребовалось бы около недели, а вот на ответ из КГКД намного больше. Видимо, и встреча кого-то из тех, кому показывали поисковый портрет с возможным преступником, тоже произошла спустя длительное время», — ответила Энту. «Ты так говоришь, будто бы речь идет о реальном деле». «Конечно», — Энту даже удивилась, — «взять материалы реального дела, выкинув лишние подробности, гораздо проще, чем выдумывать все полностью». Во всяком случае, как мне рассказывали, те задачи, которые разбирают на курсах повышения квалификации, составлены именно так, на основе реальных дел. Значит, нам остается только ждать до завтра? Погоди, мы еще не ставили задачу опроса целителей на предмет обращения человека с порезом на правой руке. Думаешь, он пошел бы к целителю? Если порез не глубокий, то вряд ли. А вот если он поранился сильно или рано загноилась, то вполне мог и обратиться. Однако эта проверка ничего не дала. Симулятор сообщил, что все опрошенные целители заявили, что мужчина, изображенный на поисковом портрете, а равный человек с подобным порезом на правой руке, к ним не обращался. «Вот теперь действительно все. Продолжим завтра», — подытожила Энту. «До ужина еще почти два часа. Что будем делать? Опять пойдем гулять?» без особого энтузиазма предложила Аула. «Может, бассейн? А давай, Ванну и Сию будем звать? Даже не знаю», — озадачилась Энту. «Вдруг у них работа над заданием в самом разгаре, а они все-таки согласятся с нами пройти просто из вежливости». «Думаю, надо все равно попробовать, иначе они могут обидеться», — резонно заметила Аула. энто оказалась отчасти права. Ванна и Сия действительно усердно работали над заданием, но соглашаться на бассейн не стали, так что они с аула отправились вдвоем. Оказалось, что в это время дня бассейн весьма популярен. Помимо полутора десятков участниц, в нем обнаружилось и примерно столько же достойных молодых людей, которые не только плавали, но и просто прохаживались вдоль бассейна с интересом разглядывая девушек в купальниках. «Может, пойдем отсюда?» шепотом предложила Аулы, узрев эту шумную толпу. «Ты стесняешься, что ли? Или тебя смущают мужчины, на которых надеты только купальные шорты?» — так же тихо спросила Энту, которая как раз большим интересом разглядывала этих самых мужчин. Аулы только неловко пожала плечами, подтверждая, что и стесняется и смущают. «Но почему?» — поразилась Энту. Ты ведь говорила, что вы каждый год ездите отдыхать в Азулмар, а значит и ходите на пляж, где и ты в купальнике, и вокруг полно мужчин в одних шортах. Это и в Эльмэрме до сих пор даже молодые парни нередко появляются на пляже в старомодных купальных трико. А уж на модном-то курорте все должно быть по-другому. Вон у ванны-то купальник какой откровенный. Но на пляже они, если и разглядывают девушек, то потихоньку так, чтобы это было незаметно. «А здесь, вон как глазеют», — пояснила Аула. «Ладно, давай и правда уйдем. Народа слишком много, нормально все равно не поплаваешь», — согласилась Энту. «Да, давай лучше в библиотеку сходим», — с благодарной улыбкой предложила Аула. «Ну, в библиотеку я всегда готова сходить», — рассмеялась Энту. После ужина все собрались в библиотеке ключ от которой Нера Вейшера снова доверила бару. Рассказывать о результатах расследования тоже начал он. В общем, отравили меня действительно ради того, чтобы рядом со мной оказалась эта картанца Лаитегу. Когда воздействие зудня прекратилось, и я спросил ее, как могу отблагодарить за то, что она больше суток помогала целителям, эта очаровательная неора обратилась со странной просьбой, чтобы я лично посмотрел материалы дела в отношении некоего Артальесу Маитанты, Не буду вдаваться в подробности, но преступление, в котором он обвинялся, было тяжким. А кроме того, связанным с государственной безопасностью. Доказательств вины Мэйтанты было собрано достаточно, и дело уже передали в суд. Но Ниора Лайтегу утверждала, что доказательства эти сфабрикованы, и Мэйтанта ни в чем не виноват. Я решила запросить и изучить материалы, а допросом девушки занялись Агуду и Доусы. Они часто работают в паре. И думаю, что вы и сами догадываетесь, кто из них изображает доброго дознавателя, а кто злого. Энту выразительно фыркнула. Агуду не менее выразительно закатил глаза. И бар продолжил. На всякий случай я не стал запрашивать материалы дела официально, а поручил снять с них копию одному надёжному человеку таким образом, чтобы об этом никто не узнал. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что в этих самых материалах никаких надёжных доказательств попросту нет одни косвенные свидетельства и показания с чужих слов. Вы уж мне поверьте, прекрасные неоры, но по таким серьезным обвинениям подобное считается недопустимым. Личности свидетелей могут быть скрыты, такое случается, но чтобы обвинение было основано на слухах, я такое впервые в жизни видел. А между тем, Майтанты грозило не менее 10 лет заключения. Разумеется, Подобные вещи не происходят просто так. Либо этого молодого человека кто-то хотел убрать таким образом с дороги, либо вообще прикрывал свои тёмные делишки. Так что я добился того, что дело из суда забрали и отправили на дополнительное расследование дознавателю, которому я доверяю. Результаты, конечно, будут ещё не скоро, но то, что дело нечисто уже вполне понятно. Что же касается этой картанцы тегу подхватил доуса, она ничего от нас скрывать не стала. Когда она проснулась в пятницу утром, рядом с ней на подушке лежал вестник, в котором было написано, что если ее пригласят помогать целителям, то ей следует попросить у пострадавшего, для которого эта помощь потребуется, пересмотреть материалы дела по обвинению Арталье Сумайтанты. «А он и ей кто?» – по любопытству Аула. «О, это очень интересная история». «Когда они были детьми, то жили рядом и часто играли вместе. И однажды Майтанта спас Картанцу, когда она тонула. Потом их пути разошлись, и они много лет не общались, но Картанца, разумеется, своего спасителя не забыла», – ответил Доусе. «То есть это не ее возлюбленный?» – с некоторым разочарованием уточнила Аула. «Нет», – покачал головой Доусе, – «просто друг детства» которому она испытывает сильную благодарность, ведь он спас ей жизнь. «Но кто же прислал этот вестник? И как, если все вестники конкурсанткам можно посылать только через неорон Алкаиды?» – спросила Энту. «Вестник был анонимный, отправили его напрямую», – включился в беседу Агду. «Как это?» – недоуменно нахмурилась Энту. — Но это секретная техника, известная только узкому кругу работников УБВВУ и КГКД, — пояснил Агудо. — Так вы не нашли отправителя? — разочарованно протянула Ванна. — Почему же? Нашли. — Правда, если бы я не настоял на задержании этой Лейтегу, могли бы и не найти, — усмехнулся Агудо. — Задержание? За что? — удивилась Энту. — ни за что. А зачем? «Чтобы тот, кто послал ей вестник, узнал об этом и проявил себя», назидательно поднял указательный палец Агуды. «А если бы не проявил, что бы вы делали?» сострила скептическую гримасу Энту. если бы не проявил, тогда бы и решали», – пожал плечами Агуды. «Так кто же это был?» – вернулась к главному Сия. Весос с широкой улыбкой ответил Бар. «Кто?» – Сия пораженно распахнула глаза. «Да зачем ему?» «Хороший вопрос», — закивал бар. «Там оказалась такая длинная и затейливая цепочка, что если бы Весус не признался, сами бы мы вряд ли догадались. Хотя по делам такого рода, как вы понимаете, мы бы и без чистосердечных признаний могли обойтись. В крайнем случае просто заставили бы его выпить вердажи и все дела. Но Весус ничего скрывать не стал. В общем, у него есть старшая сестра, у сестры есть муж». У мужа тоже есть сестра, только младшая. У сестры – подруга. А вот у этой подруги – роман с этим самым Арталье интантой Но с чего бы Весусу прикладывать такие усилия для оправдывания, по большому счету, постороннего человека, поразила Сия. Его сестра попросила. Их родители погибли, когда Весусу было всего 14, так что она его вырастила, и он просто не смог ей отказать пояснил Бар. «О сестре Весуса это зачем?» Никак не могла успокоиться Сия. «Она ведь втравила его в такое опасное дело!» Но, во-первых, она и понятия не имела, что и как Весус будет делать. Она просто попросила его найти кого-нибудь, кто может повлиять на ход этого дела. А во-вторых, знаком я с его сестрой. Она из тех, кто даже мимо голодного котенка спокойно не пройдет. А тут... Подруга заловки уже не первый месяц убивается над порушенной любовью. Они, оказывается, все знакомы были и виделись довольно регулярно. «Но зачем такие сложности? Почему он не мог сам тебя попросить?» – выразила недоумение уже Ванна. «А он и просил, причем еще когда мои танты только-только предъявили обвинение. И я пообещал ему, даже копии материалов запросил, но у меня все руки не доходили их изучить». И в итоге я отдал их своему заместителю. А когда он мне доложил, что оснований сомневаться в обоснованности обвинений нет, сказал Весусу, что надеяться не на что, и выбросил это дело из головы. А сейчас даже не вспомнил, когда Лайтегу упомянула этого Майитанту, что ко мне уже обращались с подобной просьбой, тяжело вздохнул Бар. «Да как ты мог? Речь же шла о судьбе человека!» — укоризненно воскликнула Ванна. «Моя обворожительная неора разочарована?» — криво усмехнулся Бар. «А теперь представь, как я разочарован в своем заместителе после того, как наконец-то сам изучил это дело». На миг лицо Бара стало суровым и холодным, как будто другой человек, жесткий и беспощадный, выглянул на мгновение из-под маски весельчака и балагура. Ванна вздрогнула. Заметив это, Бар схватил ее за руку и, пристально глядя в глаза, произнес... «Не бойся, госпожа моего сердца, ты никогда не разочаруешь меня». Осторожно высвободив кисть, Ванна проигнорировала огорченный вздох бара и поинтересовалась. «Так, значит, это весус тебя отравил?» «О нет!» — широко улыбнулся бар. «Все было гораздо интереснее».